После этого подражания Иосиф поискал на ее лице улыбки. Сейчас, пусть с любовью, пусть с благоговением, он совершил маленькое предательство, осторожно попытавшись установить с ней шутливое согласие через голову господина. Он полагал, что может сделать этот шаг без ущерба для своего союза. Он долго еще полагал, что тот или иной шаг еще не опасен. Улыбки согласия между тем не последовало. Это его одновременно и обрадовало, и немного устыдило. Он продолжал. «И так, несмотря на молодость, я должен один, на свой страх, решать множество вопросов, касающихся промыслов и торговли, умножения даже просто сохранности богатств дома. Сейчас, когда ты меня застала здесь, великая госпожа, Голова моя была полна забот, связанных с севом. Ведь река уходит назад, и приближается прекрасный праздник скорби, когда мы копаем землю хороним Бога в ее темноте, вспахивая поля под ячмень и пшеницу. И вот голова твоего раба занята вопросом о нововведении. Не следует ли нам на полях Патифара, то есть на острове, сеять вместо ячменя гораздо больше, чем до сих пор дуры. Я имею в виду сорго, не просо. просо, белые? И до коричневую дурру мы и так уже обильно сеяли на корма, и она насыщает коней и идет впрок к коровам. Вопрос нововведения заключается в том, не следует ли нам уделить больше внимания белому просу, И засеять им более обширные поля для прокорма людей, чтобы вместо ячневой и чечевичной каши двор не питалось добрым пшеном, подкрепляя свои силы полезной пищей. Ибо зерна метелок этого злака чрезвычайно мучнисты, и в плодах его заключен тук земли. А значит, пшена работникам потребуется меньше, чем ячменя или чечевицы». и мы накормим их таким образом быстрее и лучше. Не могу передать, как занята всем этим моя голова, и увидев в вечернем саду тебя, госпожа, и твоих провожатых, я мысленно сказал себе, словно кому-то другому, «Вот ты один, молодой и незрелый, ломаешь себе голову, и тебе не с кем поделиться заботами дома, ибо господин твой ни за что не берется». Но погляди, вот шествует прекрасная твоя госпожа, сопровождаемая, как того требует ее чин, двумя девушками. Доверься же ей и обсуди с нею свой замысел насчет белого просы, и тогда ты узнаешь ее мнение, и твоей молодости поможет ее прекрасный совет». Эни покраснела отчасти от радости, отчасти же от смущения, ибо она ничего не знала о негритянском просе, ей было невдомек, следует ли его сеять в большем количестве. Она сказала в некотором замешательстве. «Этот вопрос, несомненно, заслуживает рассмотрения. Я обдумаю его. Благоприятны ли почвы острова для твоего нововведения? — С какой опытностью осведомляется об этом моя госпожа? — отвечал Осип. и как быстро схватывает она, во всяком деле, самое важное. Почва на острове достаточно иллиста, но все-таки нужно быть готовым к неудачам на первых порах. Ведь наши земледельцы еще не научились выращивать белое пищевое просы. Они выращивали до сих пор только кормовое, коричневые. Если бы госпожа знала, как трудно добиться от этих людей чтобы они мотыжили землю до той рыхлости, какой требует белая дура, и уразумели, что, в отличие от коричневой, она совершенно не терпит сорняков. Если они не займутся корневиками, все пойдет на смарку, и вместо человеческой пищи мы получим корм для скота. «Нелегко видно с таким бестолковым народом», — сказала она краснее и бледнее, — от беспокойства, потому что ничего не смыслила в этих делах и никак не находила сейчас подходящего ответа, хотя пожелала, чтобы он обсуждал с ней хозяйственные вопросы. Ей было очень совестно перед своим слугой, и она чувствовала себя крайне униженной, потому что он говорил ей о таких настоящих, о таких честных делах, о пище для людей. она при этом ни о чем знать не хотела, кроме того, что она влюблена в него и желает его. «Да, нелегко», — повторила она со скрытой дрожью, «но ведь все говорят, что ты умеешь добиваться от них добросовестной службы и точного исполнения обязанностей, так, наверное, тебе удастся приучить их и к этому нововведению». Его взгляд... Показал ей, что не слушал ее болтовни, и она обрадовалась этому, хотя в то же время это ее ужасно обидело. Он стоял неподдельно погруженный в хозяйственные свои размышления. Метелки этого злака, сказал он, очень прочные и гибкие. Из них можно сделать хорошие щетки и веники, и для дома, и для продажи. так что даже и при неурожае все-таки будет какая-то выгода. Она промолчала с обидой и болью, заметив, что он уже не думал о ней и говорил сам с собой о вениках, которые были вправду почтеннее ее любви. Но он, по крайней мере, заметил, что она промолчала и, испугавшись, сказал что той улыбкой, какой всех подкупал. «Прости меня, госпожа, «Это неизменная беседу, которую я преступно тебе докучаю. Виной всему незрелое мое одиночество перед лицом ответственнейших обязанностей и великое искушение посоветоваться с тобой». «Тут нечего прощать», — отвечала она. «Дело это важное, и возможность изготовления метелу делает его менее рискованным. Я сразу так и подумала, когда ты заговорил... о своем нововведении, и хочу еще поразмыслить об этом деле. Ей не стоялось на месте. Так рвалась она уйти отсюда, от его близости, которая была ей дороже всего на свете. Это старое противоречие влюбленных — искать и бежать близости. Старый как мир и лживые речи о честных делах, речи с нечестными глазами, которые ищет и убегают, и с перекошенными губами, от страха, что он знает, что во время разговора о просе метлых она думала только об одном, как положить ему руку на лоб и поцеловать его в материнском своем вожделении, от боязливого желания, чтобы он знал это, но не презирал ее, а наоборот разделил это ее желание. И еще... от великой ее неуверенности в вопросах кормов и пищевого снабжения, в вопросах явившихся предметов разговора, который был для нее только любовной, только лживой беседой, а как лгать, если ты не владеешь минимум избранным для отвода глаз предметом, если тебе суждено беспомощно запинаться на каждом слове, от всего этого ей было неописуемо стыдно. У нее не было Ее бросало то в жар, то в холод. Ее панически влекло прочь отсюда. Дрожащие ноги ее так и рвались бежать, а сердце ее не могло оторваться от этого места, такова уж старая, как мир, непоследовательность влюбленных. Она плотнее обтянула плечи плащом и, задыхаясь, сказала, «Мы продолжим этот разговор, управляющий в другое время». И в другом месте. Наступает вечер, и мне сейчас показалось, что я слегка дрожу от прохлады. Ее действительно била легкая дрожь, и, не надеясь совсем это скрыть, она постаралась оправдать это внешними причинами. Обещаю тебе обдумать твое нововведение и разрешаю тебе вновь доложить об этом деле своей госпоже, если ты почувствуешь себя слишком одиноким по своей молодости». Лучше бы она не произносила этого последнего слова. Оно застряло у нее в горле, ибо говорила только о нем, об Иосифе, и ни о чем другом. Оно было равнозначной, но более сильной заменой того «ты», которое пронизывала живо эту беседу и составляла ее правду. Оно, заключая в себе его, Иосифа, волшебство, и ее, Эни. Материнское желание несло груз такой нежности и такой боли, что довело ее до изнеможения и умерло в шепоте. — Всего тебе доброго! — прошептала она еще, и устремилась вперед, впереди своих девушек, мимо благоговейно застывшего Иосифа, чувствуя, как у нее подкашиваются ноги. Нельзя надевиться на слабость любви. Нельзя натешиться странностью этой слабости, если взглянуть на нее свежим глазом, не как на приевшуюся обыденность, а как на нечто новое, невиданное и неповторимое, ибо так она и поныне каждый раз предстает. Такая важная дама, знатная, высокомерная, неприступная, светская, холодно замкнувшейся в своем «я», в самомнении своего богоподобия, и вдруг оказалась во власти ты, причем ты, с ее точки зрения, совершенно недостойного. И такая в ней появилась уже слабость, и настолько уже утрачена ею барстинная уверенность, что она не справилась даже с ролью повелительницы в любви, вызывающей деятельной поборницы своего чувства. а превратилась в рабу, рабьего ты, и убежала от него с подгибающими соколенями, слепая, дрожащая, с несвязными мыслями, бормоча несвязные слова, без оглядки на горничных, которых она сама же нарочно из гордости взяла с собой на это свидание. Пропала, пропала, выдала, выдала... Я пропала, я выдала ему себя, он все заметил, и ложь моих глаз, и мои ноги, и то, что я дрожала. Он все увидел, он презирает меня, конечно, я должна умереть. Надо сидеть, больше дуры. Корневики нужно отрезать. Метелки хороши для веников. Что я ответила? Я выдал себя, что-то промямлив. Он смеялся надо мной. ужасно, Я должна наложить на себя руки. Была ли я, по крайней мере, красива? Если я была при этом еще красива, тогда полбеды, тогда я не должна накладывать на себя руки. Золотая бронза его плеч. О, Амун в своем капище! Повелительница моей головы и моего сердца, моих рук и моих ног! О, Озархив! Не говори так своими губами! потешаясь в душе над моим лепетом на дрожу моих колен. Я надеюсь, надеюсь, если даже все пропало, и я должна умереть после этой беды, я все же надеюсь и не отчаиваюсь, ибо не все неприятно, есть и приятное, и очень даже приятное, поскольку я твоя госпожа, мальчик мой». и ты должен говорить мне такие сладостные слова, какие он ты мне сказал, повелительница моей головы и моего сердца. И пусть это только красноречие, только пустая вежливость, все равно слова наделены силой, все равно слова нельзя произносить безнаказанно, все равно они оставляют след в душе, и если они сказаны без бесчувствуют. Они все-таки обращены к чувству того, кто их говорит. И если, произнося их, ты лжешь, то их волшебство все равно немного изменит тебя, соответственно их смыслу, и они уже не совсем живы, коль скоро ты их сказал. А это очень приятно и давит очень много надежд, ибо обработка твоей души, миленький раб, мой словами, которые ты должен мне говорить, сулит хорошую, ирисвую, рыхлую почву посеву моей красоты, если я имею счастье казаться тебе красивой при этом свете. Тогда из раболепия твоих слов и моей красоты родится мое исцеление и блаженство, ибо они пустят росток преклонения, которое нужно только поощрить, чтобы оно стало желанием потому что преклонение, если его поощрить, становится желанием мальчик. «О, я распутная женщина, проклятие моим змеиным мыслям, проклятие моей голове и моему сердцу! Прости меня, Азарсив, юный мой господин спаситель, утренняя и вечерняя звезда моей жизни! Надо же было сегодня случиться такой неудачи, Подумать только! Все пропало по вине моих затрепетавших колен. Но я не ложу на себя руки и не пошлю за ядовитой змеей, чтобы поднести ее к своей груди, ибо у меня много приятных надежд. Завтра, завтра и во все последующие дни, он остается у нас. Он остается управлять домом. Питая проотказался его продать. Я всегда буду видеть его. Каждый день приносит с собой приятнейшую надежду. Мы продолжим нашу беседу, управляющую в другой раз. Я обдумаю это дело и разрешаю тебе доложить о нем снова. Это было удачно. Это значило позаботиться о следующем разе. Да... И Ни при всем своем безумии ты оказалась все-таки достаточно сообразительно, чтобы предусмотреть дальнейшее. Он должен явиться снова, а если он из робости замешкается, я пошлю за ним карлика Дуду. Тогда я исправлю сегодняшнюю удачу, я встречу его милостиво, спокойно, без всякой дрожи в коленях, и если захочу, то, пожалуй, слегка Поощрю его преклонение. А вдруг в этот недалекий, следующий раз, он покажется мне менее красивым, что несколько охладит мое сердце и позволит мне свободно шутить и улыбаться, и я, совершенно не страдая, заставлю его влюбиться в себя? Нет. Ах, нет, озорсив, пусть этого не будет. Это змеиные мысли». И я хочу страдать из-за тебя, мой господин и Спаситель, ибо ты прекрасен, как первородный бык. Не связана эта речь, отдельные части которой с удивлением услыхали служанки Хэцес и Мяэт, была лишь одной из многих, одной из сотни таких речей, вырывавшихся у их госпожи в тот год, когда она еще пыталась скрыть свою любовь к Иосифу. Точно так же, Предшествовавший этому году диалог о просе, дает представление о множестве подобных бесед, которые велись в разное время дня и в разных местах. В саду, как то первые, в фонтанном дворе гарема и даже в беседке на насыпи, куда и ни, никогда не являлась беспровожатых, а Иосиф обычно приводил с собой одного или двух песцов, несших за ним свитки папируса с нужными щитами, наметками и сведениями, ибо речь у них всегда шла о делах хозяйственных, о продовольствии, о полеводстве, о торговле и о ремеслах, по поводу которых молодой управляющий отчитывался перед госпожой, наставлял ее или спрашивал ее советы. Это и был ложный предмет их разговоров, и нужно признать, хоть признать, и с несколько вопросительной улыбкой, что Иосиф всячески старался выдать эту отговорку за самую суть. Он истово посвящал госпожу в деловые подробности, добиваясь от нее, пусть в силу ее влечения к нему Иосифу, притворного к ним интереса.